Пролог Хайро Последние три года 40-летний Хайро Моралес работал в службе безопасности клана Экскамьюникадо. Бывший миротворец, поучаствовавший в Третьей мировой и в локальных конфликтах на Ближнем Востоке, в Северном Китае и Африке, он долго не мог найти себе занятие по душе, выйдя в отставку. В армии он выполнял специальные операции нечто подобное пытался найти на гражданке. Хоть от такого образа жизни и сидеют раньше срока, но менять его уже поздно. С самого утра лил дождь. Казалось, свинцовые тучи, нависшие над городом, бездонны, а ливень никогда не прекратится. От этой мысли Моралесу стало не по себе. Каждый раз во время дождя он выл от фантомных болей. В точно такой же пасмурный день в одной из зон Центральной Америки ему сожгло ноги взрывом плазменной мины. От мгновенной смерти спасла лишь система жизнеобеспечения, встроенная в экзоскелет каждого миротворца. Армия обеспечила ему новые конечности, бионические. «Лучше, чем прежние», — с преувеличенной бодростью заявил тогда док. «По крайней мере, не воняют, хайра Ха-ха!» Моралес рассмеялся, но ему было не до веселья. Из армии его попёрли, несмотря на заслуги. Хорошо хоть не стали выставлять счёт за лечение. Кто бы мог подумать, что найдёт он себя в компании Сессера, младшего брата наркобарона Исмаэля Кальдерона, в облаве, на которого Хайро когда-то участвовал. Исмаэля взять тогда не удалось, может и к лучшему. Во всяком случае, Сессер, когда принимал Хайро в службу безопасности экскамьюникадо, претензий ему не предъявил. Сам Сессер Кальдерон, больше известный как «полковник», тоже когда-то был военным, и лично отбирал каждого сотрудника компании во время короткой беседы, принимая однозначное решение. Часто отрицательно. Никто не знал, что на это влияло, но хайра повезло. Полковник утвердил его кандидатуру. При встрече, рассказав новичку о требованиях компании, Сессер напутствовал. «Заведи персонажа в дисгардиуме, Хайро. Это обязательно. Я думал, моя работа не касается игрушек». «Еще как касается». Голос Сессора дребезжал, как горсть с гвоздей в жестяном ведре. Все, что происходит в компании в Реале, лишь обслуживание главной темы, клана Экскомуникадо. Все наши предприятия не более чем инвестиции. Догадываешься, кто инвестор? Клан. Верно. Большинство твоих должностных обязанностей в Реале, но ты в первую очередь член Экскомуникадо, а в компании просто получаешь зарплату. В напарнике Хайру сначала дали старика-ветерана, вскоре ушедшего на пенсию. Его заменил другой новичок эксов – Вилли Брисуэлла. Началась рутина. Вместе с Вилли они патрулировали жилой район клана, охраняли особняк полковника, сопровождали клан-лидера или кого-то из офицеров в поездках. Скучно. Скучно и унизительно. Игроки основного состава клана относились к нему, да и к другим сотрудникам сервисных служб с пренебрежением. Выражалось это не в словах и поступках, ведь согласно корпоративному этикету формально все были равны а в мимике, интонации, шепотках за спиной. Так уж сложилось, что функция СБ входила не только защита, но и разведка, и контрразведка. И то, что полковник Шутя называл проактивной защитой, имея в виду крышу в лице брата. Члены экс экскомьюникадо все время были в состоянии горячей или холодной войны с кем-нибудь. С кланами-конкурентами, правительством, триадой. Поэтому с появлением сразу двух крупнейших угроз полковник втихую собрал офицеров-безопасников и дал задание копать. Требовалось не просто найти угрозы в реале, но и не дать ничего заподозрить заклятым друзьям из Альянса. Изучая сводки аналитиков, хайра зацепился за версию, что одна из угроз не гражданин. Хайро сам был родом из таких, причем из места, прозванного Адом на Земле, из гаянского отстойника. Гражданство он получил, отслужив 10 лет в миротворцах после чего сменил место жительства, но старых друзей из неграждан не забыл. К ним-то в Гаянском отстойнике и в соседнем Калийском дне он обратился за информацией. Когда один из агентов слил ему новость о странных делах в Калийском дне, хайрон насторожился, сделал стойку, как охотничья собака, почуявшая след, и начал копать. Его труды увенчались успехом. Кто-то из школьников, перехваченных им с Вилли в небе над Калли, оказался угрозой. Вот только что делать с информацией он пока не решил. Для начала надо встретиться с угрозой, понять, чего она хочет. Может выудить побольше информации. Проглотив таблетку обезболивающего, он допил кофе и засобирался на работу. Мария, жена, поцеловала его, поправила воротник и озабоченно вздохнула. «Хайро». «Что, милая? Ты поговорил с Сессором насчет повышения?» «Да, он меня послал». «Жуао, когда узнал, что я прыгнул через его голову, орал так, что в кабинете все стекла повылетали». «О, нет», — застонала она. «Мы рискуем домом, Хайро. Если ты не подтвердишь статус, нам поднимут ставку на ипотеку. А что с Изольдой? Как мы оплатим ее?» «Я все решу, не волнуйся». Хайро привлек жену к себе и обнял. Он пока не рассказывал ей о деньгах, полученных от угрозы в Дисе. Поделенные пополам с Вилли, Они зависли на игровом балансе, и как их вывести, предстояло еще подумать. Тогда, в калийском дне, встретив тех подростков, Хайру импровизировал. Однако, к его безграничному удивлению, все догадки подтвердились. А деньги за медный слиток поступили, и он запаниковал, испугавшись потерять их. Ничто не мешало положить все на счет и вывести. Ничто, кроме неизбежных вопросов фискальных служб. У них неограниченный доступ к транзакциям игроков в ДИСе, А проданный за миллион слиток не тянул даже на один золотой. Будут вопросы, на которые он не сумеет ответить. И тогда... Что будет тогда, Хайро предпочитал не думать. «Мне пора, любимая». Он мягко отстранился от жены и вышел из дома. Долетев до базы, встретился с напарником. Отчитался по планам на сегодня. Фронт работ согласовали, и Хайро с Вилли отправились на маршрут патрулирования. «Взял?» Одними губами спросил Хайро. Вилли кивнул. Пролетая через одну из зон, их акула зависла над небольшой деревней Диких, так называли оницо ушедших в районы, признанные властями опасными для проживания. Аниццо. Хайро мысленно сплюнул. Особи, не имеющие ценности для общества. Так граждане презрительно называли неграждан. А ведь среди жителей этих мест были друзья детства Хайро. Да и у Вилли там имелись знакомые. Прекрасные люди с большим сердцем. Напарники периодически сбрасывали диким ящики упсов, то есть универсальной питательной смеси, а также одежду и лекарства. Но сегодня груз содержал кое-что другое. «Надо отлить, снижаемся», — громко сказал Хайро для тех, кто в будущем мог прослушать, что здесь происходило. Акула зависла в паре метров над поверхностью. Вилли молча передал встречающим ящики с автоматами и боеприпасами. Старые, давно снятые с производства стволы, «Эхо войны», как говорил персонаж одного древнего фильма. Убедившись, что посылки приняты, Хайро резко поднял акулу и направил её далее по маршруту. Колоритные мужики внизу, в рваной одежде и с заросшими лицами, как один, подняли кулаки и что-то закричали. Хайро кивнул, но вряд ли они разглядели. В зонах обычно видели воздух, которым дышали. Они с Вилли не обсуждали произошедшее, потому что всё обговорили ещё вчера. В зоны иногда наведывались «охотники». Успешные граждане, жаждущие адреналина. Они устраивали так называемые сафари, отстреливая диких. «В мире не осталось ни одного животного, незащищенного законодательством», — мрачно подумал Хайру. «Зато можно безнаказанно расстрелять деревню диких и получить молчаливое одобрение». Нельзя сказать, что дикие беззащитны. В отличие от охотников, терять им было нечего, а потому дрались они отчаянно. Да только с ножами и прутьями против плазменных винтовок и пулеметов много не навоюешь. Вчера хайра узнал об очередном готовящемся сафари, и планировалось оно в той зоне, где жили его знакомые. Защитить их он не мог, рисковал тоже превратиться в оницо, а то и во что похуже, но поддержать оружием. В следующие несколько часов они с Вилли патрулировали большой участок, в который входили Калийское дно и Гаянский отстойник. В эфире было тихо. Весь клан ушел на призыв Нергала, ивент начался утром. Вилли, просматривавший последние новости Диса, вдруг встрепенулся. «У них что-то случилось, Пресвятая Дева Мария Хайро! Ты только посмотри на это!» Моралес перевел взгляд на экран комма напарника. На видео шла запись освящения на площади храма в Вермиллионе. Верховный жрец, воздев руки... Читал молитвы, от него расходились яркие волны, накрывающие всю площадь. Народу там было столько, что игроки залезали друг другу на головы. «Вот-вот, сейчас, -вот, смотри!» – возбужденно проговорил Вилли. На несколько мгновений экран залила белизна. Снимавший рухнул, цветная картинка сменилась монохромной, но Хайро успел заметить, как осыпаются пеплом сгоревшие тела. Он вернулся к управлению флайером, погрузившись в размышления об угрозе. Согласившись с ней встретиться, он ждал ответа, но пока безрезультатно. Вилли продолжал отсматривать хлынувшие в сеть видеозаписи взрывов в Бриджере, Вермиллионе и Форд-Смите, зачитывать вслух впечатления очевидцев. А потом взвыли динамики, и напарники услышали знакомый голос Жоао, шефа СБ. «Внимание всем патрулям!» Первый объявляет всеобщий сбор. Живо подняли свои задницы и пули на базу. Это приказ. Подтвердите. Хайро схватил рацию. Группа Моралес Бресуэлла, подтверждаю. В череде ответов других патрульных групп раздался голос Владимира, одного из коллег. Босс, это красновка Калинич. Мы далековато. Что случилось? Влад, не захламляй эфир, повторяю. Все на базу. Жуау, не будь му... вспылил Владимир. «Мы сейчас над Сибирью, проверяем версию с русскими онецо Нам лететь через половину шарика. Что случилось?» Из динамиков послышался вздох Жао. «Мужики, я не знаю деталей, но, похоже, угроза поджарила весь Альянс». А потом тренькнул ком. Глянув, кто отправитель сообщения, Хайро перевел взгляд на Вилли. Тот понял без слов. Оба ждали ответа угрозы. «Я по рулю». «3PM-дробь «Жду пять минут сегодня и завтра. Приват. шифры инвайта прилагается». И всё. Ни подписи, ни обратного адреса, свойства после прочтения сжечь. Убрав сообщение, Моралес посмотрел на часы. До условленного времени, трёхпополудни по времени восточного побережья, оставалось минут десять. «Снижаемся, надо отлить», — сказал Хайро. Когда флайер приземлился, он вышел наружу, прихватив с собой VR-шлем и перчатки-манипуляторы синхронизировал с коммом и натянул на себя. Пообщаться в привате можно и без капсулы. Пришлось подождать, пока наступит назначенное время и ссылка активируется. Запустилась программа, Хайро выбрал дефолтный аватар и вошел. Криптомир загрузился моментально, пустая комната с черными стенами. В центре небольшой деревянный стол, на нем лампа, рядом два стула. Управляя аватаром с помощью перчаток, Хайро дошел до стола и сел. Через пару секунд от дальней стены отделилась фигура крепкого блондинистого парня. Что-то из базового комплекта стандартных образов. «Хайро!» – кивнул парень, садясь за стол. Голос казался слащавым, прилагался к образу, но безопасник не обманулся его кажущейся мягкостью. «Спасибо, что согласились встретиться». «Спасибо за лимон», – ухмыльнулся Моралес. «У нас объявили всеобщий сбор, говорят, кто-то подорвал всех боссов Альянса. Твоя работа». «Не буду отрицать, очевидно. И у вас, и у меня мало времени, так что перейду к делу. Предлагаю контракт на миллион фениксов в год. Мне и моим друзьям нужно обеспечить безопасность. Средства есть». Хайро хотел проявить осведомленность, сказав, что расколол парня. Угроза однозначно Шепард. Только он из той пятерки школьников говорил в этой манере. Хайро внимательно изучил досье на каждого. Родригес и Ли строили фразы иначе. Абдуалим не рискнул бы встретиться. А что касается Мелиссы Шефер, та все еще сидела в песочнице. Хотел, но решил, что не нужно. Что мне мешает просто продолжать получать по миллиону в неделю, а не в год? То, что больше, я платить не буду. Вы владеете секретом Полишинеля. Я не собираюсь скрываться. Надоело. Но и повышенное внимание мне ни к чему. Понимаю. Почему я? Я изучил вашу биографию, то, что было в открытом доступе. Родились и выросли в Гаяне, прошли войну. Ветерану, достойные ряда наград. Потеряли ноги. Не только у вас есть друзья в Калийском дне. Мне рассказывали о Хайро Моралесе и дали понять, что Лоббо можно доверять. Хайро вздрогнул. И хорошо, что на его аватаре это не отразилось. Эль Лоббо, Волк, его детское прозвище. Мало кто его сейчас помнил. «Так вам можно доверять?» «Ты уверен, что у тебя есть год, если я соглашусь, потребуя оплату авансом?» «У меня года, может быть, и нет, но у клана есть. Я предлагаю вам контракт с кланом, это легальные деньги, причем такую сумму мы будем вам платить после вычета налогов, чистыми». «Я попрошу миллион двести, мне и напарнику по шесть сотен на руки». «Даже так? Я не против». «Знаешь почему?» – перебил Хайру. «Жизнь научила меня не загонять людей в угол. В отчаянии человек готов пообещать многое, но мне не нужны пустые обещания. Если я перейду к вам, то хочу стабильности. Мы с Вилли отработаем на ваш клан год, и если все будет хорошо, поговорим о повышении». «Мы договорились, мистер Моралес». Парень поднялся и протянул руку. Хайру пожал ее и, не отпуская, спросил. «Просто уточню, фиксация договоренности ведется? Да. Хорошо. Озвучивай предложение». Я, Алекс Киран Шепард, представляя интересы клана Пробужденные, предлагаю годичный контракт Хайро Моралесу и его напарнику Уильям Брисуэлла. Уильяму Брисуэлле на сумму 1 миллион 200 тысяч фениксов после выплаты налогов на работу в службе безопасности клана. Оплата первого года службы будет произведена в течение трех дней с этого момента. «Я, Хайру Моралес-Гарсия, от собственного имени, а также представляя интересы Уильяма Брисуэллы, принимаю предложение клана Пробуждённое. Даю слово не разглашать полученную в ходе переговоров информацию». Всё. Назад дороги нет. Устный договор имеет юридическую силу, хотя оставались ещё некоторые формальности. Собравшись с мыслями, Хайру сказал. «Сейчас мне надо срочно лететь на базу. Узнаю, чего хочет полковник, а завтра с утра уволюсь. Это необратимый шаг, парень, а у меня семья, жена, дочка. Скажи, как все плохо у вас? Кого вы опасаетесь в первую очередь?» «В Диссе нам никто не угрожает. В Реале – Альянс Превентивов, Триада, может быть Сноусторм. Чтобы развиться, нам нужно место, где мы будем в безопасности. Можешь добавить картель, розексы в деле. Полковник обязательно подключит брата. Ладно, разберемся. Сколько вас?» «Больше ста человек, если считать с негражданами. У них есть вариант с базой. Обсудим, когда я выйду из эксов. Ради твоей же безопасности предлагаю встретиться завтра у твоих друзей в калийском дне». «Крыша 36-го блока, Хайро». Моралес кивнул и отпустил, наконец, руку угрозы. Взгляда парень так и не отвел. «Знаешь, Алекс», — сказал Хайро, — «нам с Вилли хватит и миллиона». «Почему?» Потому что я впервые вижу человека с гражданством, который, говоря о негражданах, ни разу не использовал слово «ониццо», а нам понадобится много денег. Охранные дроиды, турели стоят недешево, и придется забыть об общественных флайерах, Алекс. Нам нужна акула. Зачем? Затем, что после того, что ты натворил утром, со спокойной жизнью можешь попрощаться».